Глава 15. Нападение. Чем глубже Нил вчитывался в текст, тем больше у него возникало вопросов. Надеясь найти ответы между строк, он посмотрел книгу второй и третий раз тщетно. Автор пересказывал слухи, догадки, вымыслы, и сам же в этом сознавался. На последней странице он так и написал. «Я прожил среди них долгие три года, но если меня спросят, кто же такие оберги, мой ответ будет прежним». Это люди с желтыми глазами, которым многое удается гораздо лучше, чем нам. И все же книга увлекла молодого человека. Взгляд изнутри давал хоть какое-то понятие о таинственной расе, которую до убийства короля Зингерии пусть и недолюбливали, но врагами не считали. Наблюдения автора показали, что и магия желтоглазых, и их образ жизни существенно отличались от принятых у обычных людей. Взять ту же архитектурную магию, в которой оберги продвинулись очень далеко. У них она называлась «Магией камня». В книге приводилось описание строительства нескольких домов. Вроде никаких отличий от привычного способа, если не считать того, что желтоглазые для каждой стены тщательно отбирали камни и практически не обтесывали их до нужной формы. С мутациями также не все происходило, как у людей. Оберги применяли чары и преображения. В чем они заключались, понять не удалось, поскольку за три года проживания в поселке Желтоглазых автору ни разу так и не удалось увидеть эту магию в действии. А еще он узнал, что, несмотря на использование магии, чуть ли не каждым пятым волшебников в поселке не было вообще. Оберг, хоть как-то умевший пользоваться чарами, считался дельцом в переводе на ранги от первого до третьего. Поднялся выше, получай уважительное специалист. После девятого ранга уже величали мастером, и лишь достигших уровня двенадцатого именовали волшебниками. Последняя на сегодня лекция подходила к концу. Нил сидел в дальнем ряду, чтобы преподаватель не смог уличить его в невнимательности к предмету, или стал пробитую пулей книгу. В ней много говорилось о талантах загадочной расы. Даже те из обергов, кто не имел отношения к магии камня, Строили великолепные здания, а специалисты вообще творили чудеса. Их дома стояли веками, а для разрушения требовались огромные физические и магические усилия. Такая же ситуация складывалась у желтоглазых и в растениеводстве. Там, где другие снимали два, оберги получали по три урожая в год, их поля не сгорали в жару, посевы не валило сильными ветрами, а земли не истощались, оставаясь плодородными». Как оберги этого достигали, автор понять не смог. Объяснить тем более. Нил закончил чтение, спрятал книгу в нагрудный карман той самой куртки, дырку на которой так и не зашил, и отыскал глазами Дину. Все-таки странная девушка. Позавчера порхала от радости, потом обиделась на пустом месте. Вчера пропустила все уроки, а сегодня делает вид, будто меня не существует. А что я такого сказал? Да, я действительно после третьего курса собираюсь уйти из школы, а ей посоветовал сдать экзамены досрочно и отправиться к родителям подальше от столицы. Зачем делать из этого трагедию?» Она амельком посмотрела в его сторону и тут же отвела взгляд. «Не дать, не взять. Обиженный ребенок и только. А мне всегда твердили, что девушки взрослеют раньше», — усмехнулся Нил. «Скоро каникулы, и все разъедутся по домам, если не случится того, о чем говорили типы из Подземелья. А ведь они явно намерены осуществить свои планы». «Иначе зачем сдвигают экзамены?» Сегодня на доске объявлений парень прочел сообщение о переносе каникул на более поздний срок, пока речь шла о двух декадах. «Вот же ситуация, падши ее разгреби. Знаю о заговоре, а поделиться не с кем и помешать гадам не могу. Не хочется повторять судьбу отца, я еще даже не отомстил за его смерть». Колокол известил об окончании урока, а заодно и учебного дня. Синеглазый ученик отметил, как заспешила ветреная девушка, покинув аудиторию в числе первых. Сам он торопиться не стал, дождался, пока схлынет поток, и направился к выходу. «Добрый день, Нил!» Холли перед аудиторией его поджидал учитель по огненной магии. «Здравствуйте, господин Найт. У меня к тебе деликатная просьба. Поможешь?» «Чего это он? Почему я? Да еще деликатная!» Недоумевал парень, но отказывать не стал. «Чем смогу?» Эмоции учителя показались странными. Здесь превалировали страх и стыд. Там возле ворот школы стоит дама из газеты. Утверждает, что у нее имеются доказательства попытки изнасилования дочки уважаемого горожанина учеником нашей школы. Подозрение падает на тебя. «Из какой газеты?» «Я признаю только одно издание «Новости Лордеграда». Газета действительно считалась в городе самой значимой, а потому скандал на ее страницах сулил большие неприятности. «Ого! И в чем состоит ваша просьба?» «На самом деле ты просто не мог совершить преступление, поскольку в выходной не покидал школу. Но дамочка утверждает, что у нее имеется конверт с твоим именем, который обронил насильник». «Конверт?» «Конверт и школьная форма подозреваемого привели женщину к нам». конверты школьная форма подозреваемого привели женщину к нам но чем я могу помочь у нее есть описание негодяя она хочет переговорить с тобой вдруг ты его узнаешь ты конечно можешь этого и не делать но дамочка очень хорошая моя знакомая не хотелось бы ей отказывать опять же репутация школы пострадает если мы найдем виновника сами может удастся уладить все по-тихому Нил сейчас думал о конверте, полагая, что этот дед отправил ему послание. Так многие делали, если нужно было кого-то срочно вызвать из школы. «Я бы с удовольствием пообщался, но меня не выпустят», — ответил молодой человек. «Думаю, на пару минут под мою личную ответственность тебе выйти разрешат». «Так-то идем», — согласился ученик. Нотки стыдливости в эмоциональном фоне преподавателя ему стали понятны, а вот страх оставался под вопросом. Чем может напугать репортер? Хотя женщины – существа непредсказуемые, может, она его чем-то шантажирует. Кто же тогда эта репортерша, если не боится запугивать волшебника? Даже интересно на нее взглянуть. «Господин на а мы сможем посмотреть на письмо?» – спросил парень, когда они подходили к воротам. «Я обязательно договорюсь», – пообещал тот. Стараниями учителя их выпустили наружу на пять минут. Нил осмотрелся, пытаясь увидеть женщину. «Она ждет нас там». Найт повернул налево и зашагал вдоль стены. «Почему не в ресторанчике при отеле? Там не так жарко?» Немного удивился ученик. «А это еще кто?» Парень заметил двух типов с надвинутыми на лоб шляпами. Незнакомцы шагали в их сторону. «Не нравятся мне ваши эмоции, господа». Он создал вокруг себя магический щит. «Господин Найт, это бандиты?» предупредил Нил. «С чего ты взял?» спросил учитель, голос которого показался школьнику неискренним. Гибель хищника, о которой написали все три выходившие в Лардеграде газеты, заставили Кугала вернуться в город. Поскольку труп обнаружили рядом с домом Нила, старого волшебника не покидали тревожные мысли. Прокололся с амулетом паршивец, теперь гильдия в покое его не оставит. По-хорошему надо бросать все и уносить ноги из города, хотя убегающего на легче, чем притаившегося. Допустим, в школу они не сунутся, но под подкараулить могут. размышлял Кугал, спускаясь в ресторан гостиницы «Приют для мага» из номера, в который заселился накануне днем. Свое название трехэтажный отель» получил из-за расположения как раз напротив школы. Многие ученики, не успевавшие вернуться до закрытия ворот ночью, за три серебряных монеты дожидались здесь утра, чтобы успеть на полигон перед занятиями. Удобнее места для наблюдения было не сыскать. Гостиница стояла в полусотни шагов от школьных ворот, и другого выхода за пределы учебного заведения не имелось. Старик несколько изменил внешность, подсеребрил волосы и обзавелся пышными усами. Он сразу стал выглядеть лет на 10 старше, но все равно даже в бесформенном плаще, который обычно покупали зажиточные ремесленники для прогулок в дни жаркого сезона, смотрелся моложе своих лет. Кугал выбрал столик неподалеку от двери с видом на школьные ворота. Вчера он сидел за другим, стоявшим чуть ближе, но сейчас его заняли. «Опять эти трое!» – почесал нос волшебник, а заодно и пригладил накладные усы. «Вчера они пришли позже и очень долго сидели, почти ничего не заказывая. Кого-то ждут?» Минувший день Кугал также провел в наблюдениях за школой из номера и из ресторана, затем прогуливался вдоль открытого участка стены по обе стороны от ворот. Растительный барьер из плотоядного кустарника в этой части города имел дополнительную ограду из кованого железа, чтобы какой-нибудь подвыпивший не угодил с пьяну в объятия шипарука. И начинался он не от самых ворот. Вчерашние посетители почему-то напряженно всматривались в лица учеников, поваливших через ворота в город. В прошлый раз старик не обратил на это внимания, поскольку сидел к ним спиной. Они не твою ли душу, внучок, собрались здесь эти милые господа? Не сильно они похожи на хищников, но те могли и нанять кого-нибудь. Кугал на время потерял троицу из вида, поскольку официант принес заказ и принялся наполнять вином бокал. Даже и не знаю теперь, что лучше, появиться тебе сегодня или нет. Поток школьников быстро иссяк, среди них волшебник так и не заметил внука. угалу было проще, чем типам за соседним столиком, если они высматривали действительно Нила. Старик знал, в какой одежде может появиться парень, его походку и дурацкую манеру пялиться себе под ноги, опустив голову. «Глянь, он!» — раздалось за соседним столиком. «Похож. А что за пижон рядом?» Пижона можно и завалить, а парнишку Лимит приказал взять живым. Хозяин жаждет пообщаться с молодежью. Все трое встали и направились к выходу. Лимит? Так они из пингов. Хорошо, что живым, — немного успокоился старик, заметив Нила. Значит, есть еще полминуты. Старик ошибся. Его внуку справа очень решительно выдвинулись два другие типа в короткополых шляпах. Кугал быстро скинул плащ, поскольку тот немного сковывал движение и устремился за троицей. События между тем развивались стремительно. Нил сообразил, что учитель на стороне незнакомых типов только когда уперся в того спиной. Найт пробормотал, что у него не было выбора, отрезав парню путь к отступлению, за что сразу и получил от ученика несколько хлестких ударов, опрокинувших огневика на землю. Нил не успевал убежать и развернулся к нападавшим, создав волну оцепенения. Магия помочь не смогла, омлеты боевиков справились с угрозой, позволив незнакомцам приблизиться на опасное расстояние. Парень попытался вступить в рукопашную. За пару секунд боя стало понятно, шансов у него нет. Противники не поддались на обманки, не позволили Нилу занять хоть сколько-нибудь выгодную позицию, однако пару раз ему удалось уклониться от опасных выпадов, и все же удар в голову свалил школьника с ног. И тут в бой вступила троица из ресторана. Начали они сметание клинков, стараясь истощить амулеты хотя бы одного из противника. Похоже, и тем, и другим парень был нужен живым. Напавшие первыми заняли оборону рядом с упавшим. «Будем считать, внуку пока ничего не угрожает». Готовый вмешаться, старик удержал себя от активных действий и вскоре убедился, что принял верное решение. В стычку вмешался маг. «А дело принимает крайне серьезный оборот». Хищники прислали боевую тройку. Волшебник похитителей ударил по ресторанным наблюдателям разрядом молний, которая моментально сожгла защиту амулетов. Бандиты сообразили, что следующего заклинания они не переживут, и в ход пошло огнестрельное оружие. Теперь волшебнику пришлось защищаться еще и от пуль. Кугалу нужно было действовать быстро. Шум выстрелов мог привлечь внимание охранников школы. Пока он сгущал воздух до твердого состояния, заметил, как три человека упали в результате сумасшедшей стрельбы. Старик бросил образовавшийся камешек под ноги сражающимся. Грозившую опасность распознал только волшебник, но успел лишь до максимума усилить щит. В следующее мгновение воздух вернулся в свое обычное состояние, раскидав взрывной волной всех, кто стоял поблизости. Магу и за щита досталось больше других, его мощно впечатало в стену школы, двоих бойцов отбросило вдоль забора. Кугал подбежал к внуку и провел ладонью по его голове, не лочнулся. «Уходим быстро!» – приказал дед. Старый волшебник направил все свои магические способности на отводы взглядов, поскольку из-за школьных ворот показались охранники. Высунулось и несколько любопытных учеников, успевших получить разрешение на выход. Маг, которого ударило о стену, тоже пришел в себя, напустил туману и ушел под его прикрытием. Стараясь не издавать лишнего шума, внук и дед нырнули в проулок за гостиницей и выбрались на центральную улицу. Лишь через полчаса родственники закончили вынужденную прогулку по городу. Они вошли в сортный ресторанчик, примыкавший к границе между Срединым кольцом и окраинами. «А теперь рассказывай, внучок, во что ты вляпался. И без недомолвок, поверь, так действительно надо. Закажи чего-нибудь попить. Во рту пересохло пожаре носиться». «Постыдился бы жаловаться», — усмехнулся старик. «Сам в куртке, спасающий от зноя. Я вон вообще в одной рубахе и ничего. Ладно, что будешь, свой любимый?» «Если есть». Нил пытался хоть как-то прийти в себя. Странная просьба учителя, два мужика в шляпах, еще троица незнакомцев, которых он успел заметить до того, как потерял сознание. Дед, появившийся из ниоткуда. Сложно было понять, что происходит вокруг, но сейчас появилась надежда, что Кугал хоть что-то расставит по местам. Старик обратился к подскочившему официанту. «Бутылочку красного сухого и графинчика отвара и среднеспелого шиповника». «Прошу прощения, из среднеспелого закончился. Могу предложить из вызревшего». Дед взглянул на Нила, дождавшись его кивка, ответил. «Ладно, тащи, что есть, и побыстрее». После чего повернулся к парню. «Я тебя внимательно слушаю». «Еще бы знать, с чего начать», — вздохнул молодой человек. «Ладно, немного помогу. Откуда дырка на куртке? Кто стрелял, когда?» Если верить газетам, он был хищником. сознался Нил. «Ты все-таки заходил домой?» — с упреком спросил волшебник. «Зачем?» «Так было надо». Парню не хотелось все время оправдываться, будто бы виноват. «Ты сам сказал, поступай, как знаешь». «Хищника ты завалил». «Дед, давай я все по порядку». Ученик почувствовал, что дерганные вопросы начинают раздражать, а ссориться с собеседником сегодня не хотелось особенно. «Только сделай, чтобы нас никто не слышал». «Уже!» — кивнул старик. Мог бы и не просить. А еще я перед заходом сюда создал иллюзии, чтобы ни официанты, ни клиенты не смогли опознать ни тебя, ни меня. «Теперь понятно, а то я решил, у меня после драки проблемы с глазами», поделился своими опасениями парень. «Мутно тебя вижу». «Так и должно быть». Кукол обладал большими запасами энергии и мог позволить себе тратить ее на затратную иллюзорную магию. «В тот день я действительно заскочил домой». — начал молодой человек. Не доходя до калитки, почувствовал слежку. Понял, надо смываться. И попробовал уйти через дыру в заборе. Но там меня уже ждали два головореза и такой круглолицый дядечка с бородой. С виду добряк-добряком, но второй раз мне бы с ним встречаться не хотелось. — Лимит, — предположил Кугал. — Ты его знаешь? — Правая рука Транга. Не волшебник, но очень опасный человек. Не понимаю, почему он тебя отпустил. Да он бы и не отпустил, но тут вмешались другие. Их было больше, и стволы наготове. Думал, вот-вот стрелять начнут. Главаря звали Негар. «Этот из Дилгов они наш район своими угодьями считают», — объяснил дед. «Выходит, за нашим домиком наблюдают десятки глаз. И что дальше?» «Пока они разбирались между собой, я обратно через дыру в заборе на подворье. И вышел через калитку. И тут хищник». «А ты без щита». — осуждающий покачал головой старик. — Без счета я там бы и остался. Пуля у него имела руны, если б не книга, за которой я, собственно, и заходил. — Что за книга? — Вот это! — Нил вытащил из нагрудного кармана пробитую пулей спасительницу. — Падши меня раздери! Это же надо быть таким везунчиком! Хорошо, что ты родился мальчиком! — Это еще почему? — удивился ученик. — Нет, я, конечно, рад, что не девчонка, но... О том как-нибудь расскажу», — отмахнулся от вопроса старший родственник. «Что дальше?» Я рухнул, словно меня дубиной по ребрам огрели. Тут же снова прогремел выстрел, по-моему, с крыши соседнего дома. Хищник упал, я подскочил и деру. Старик вспомнил открытое окно на чердачном этаже. Оно ему и подсказало, что за домом наблюдают. «Дела», — Кугал сделал паузу, затем одарил собеседника пристальным взглядом и спросил. «Значит, меченый амулет ты все-таки продал!» В это время подошел официант с подносом. Поставил на стол бутылку, графин и два стакана. Попросил рассчитаться. Здесь оплату производили сразу. Пока дед отсчитывал монеты, Нил думал, что ответить. Всю правду он говорить не собирался, врать тоже не хотел. «Я почти решил проблему с амулетом», — сказал молодой человек, когда они снова остались одни. «Как мне казалось!» «Решил он!» Повысил голос Кугал. «Да ты знаешь, кто из гильдии явился по твою душу. Они направили боевую тройку, мага и дух, натасканных на убийство головорезов. Наверняка собирались тебя доставить в гильдию и там предать мучительной казни». Старик налил себе вина, а внуку отвара. Они выпили, немного утолив жажду. «Дед, откуда ты все знаешь?» Спросил парень, поставив стакан и снова наполнив его из графина. «Живу долго и любопытен, без меры». Сегодня старик явно отошел от привычной манеры общения с внуком. Он практически не использовал ничего, не объясняющее так надо. «Так, а это что у тебя за перстенек? Неужели дырокол? Надеюсь, не меченый?» «Чистый, я его у отобрал и твоим колечком проверил». «Так какого падшего ты его не использовал, когда понял, что у них амулеты?» Кугал в сердцах ударил дном стакана по столу. Хорошо хоть не разбил. Внук треснул себя ладонью по лбу. «Да не успел я еще к нему привыкнуть». «Ну, неуч», — удивился старик. «Все имеешь для победы над врагами, а сам пользуешься лишь невероятной везучестью». «Да, вот такой я уродился», — обиделся Нил. «Не будем об этом», — решил снизить накал страстей Кугал. «Того, что прошло, не изменить». А вот один совет на будущее по поводу этой полезной вещицы я тебе дам. Знаешь заклинание, заставляющее отсыревать порох? Конечно, еще до школы изучил, но толку от него. Огнестрел сейчас редко без защиты делают. На то и дырокол, чтобы брешь в любой защите сделать. Главное тебе научиться вплетать заклятие в луч пробоя, исходящий от амулет. У нас дома была неплохая брошюрка по амулетам, там... «Я и ее прихватил, ты же в прошлый раз советовала поинтересоваться амулетами». «Наконец-то мои советы хотя бы слышат, хотя и не прислушиваются», — усмехнулся старик. «Изучи как можно скорее, пригодится». «Обязательно», — тяжело вздохнул внук. «А что мне теперь делать?» «Пока побудешь в школе безвылазно, и это не обсуждается». «Я и не собирался спорить. Просто хотел сказать, мне до конца декады запретили выходить за ворота». а после сегодняшнего, наверное, вообще запрут в комнате». «Запретили? С чего вдруг?» «Один лысый тип напал прямо в школе. Он на хищников работает. Из-за амулета на меня и вышел». «Устроил нападение в школе?» – задумался старик. «И как на это смотрит руководство?» «Объявили розыск по городу, но пока без рвения. Вот если бы он кого-то убил, тогда бы взялись всерьез». «А тебе не скучно живется, внучок? Каждый день полон событий. Погоди, а как же тебя сегодня пропустили?» Учитель попросил ему помочь, сволочь. Целую историю придумал, как меня выманить. «Кто такой, как зовут?» Спросил Кугал. «Читал нам магию огня, Найт». «Ему сейчас лет 45, напряг память старик. «А папаша вроде до сих пор в университете работает». «Не знаю», пожал плечами Нил. «Ладно, попробуй уточнить. Кстати, когда у вас каникулы начинаются?» «Чуть больше двух декад оставалось до сегодняшнего дня, пока нам не решили передвинуть окончание учебы еще на две». «Долго», — Кугал задумался, коснувшись носа указательным пальцем. «Кстати, о школе», — нарушил молчание Нил. «У нас действительно не скучно. Хочешь, расскажу по-настоящему опасную вещь», — со зловещей таинственностью произнес парень. После того, как ты рассказал о Лысом и Найти, я уже теряюсь в догадках. Прямо не знаю, хочу ли слышать что-то еще. Неужели Шерс распоясался? Все гораздо хуже. Три дня назад я случайно выяснил, из-за чего погиб отец. Сегодня день больших открытий. Брови старика подскочили вверх. Я тебя слушаю. Есть у нас в школе огороженная сеткой площадка. Он рассказал о своей прогулке в подземелье, не вдаваясь в подробности, как проник, с кем был. Парень в деталях передал подслушанный разговор и показал найденный браслет. «Тот самый?» – переспросил Кугал. «Да», – кивнув, – ответил парень. Отец никогда не расставался с ним, а там обронил и не заметил. Наверняка услышал нечто очень страшное. «А я думал, у тебя с хищниками проблемы. Ты хоть понимаешь, в какое дерьмо вляпался?» Даже не знаю, есть ли теперь для тебя в ряду Ганди безопасное место. Стоит хотя бы во сне проговориться об услышанном и прибьют, не задумываясь. Во сне не разговариваю и болтать не люблю. Если кто-то видел... На резных колонн у нас никого силком не затащишь, так что свидетелей не было. Своих вещей я не терял, да и попасть под землю кроме меня вряд ли кому удастся». Нилс похватился, что сболтнул лишнего и добавил «Секрет один знаю». «Хорошее место, если потребуется где-то отсидеться», — подумав, произнес старый волшебник. «Вряд ли», — замотал головой внук, — «там столько тайн и ловушек. Да и не хочу я отсиживаться, эти гады собираются пустить на убой почти всю школу. Как им помешать?» «Есть у меня несколько идей, но их следует очень хорошо обдумать». ответил Кугал. «Скажи, что мне делать?» «Для начала выжить. Потом, ближе к турниру женихов, тебе нужно будет чаще заглядывать в подземелье. Желательно в то же самое время. Когда услышал заговорщиков?» «Сразу после уроков?» «Ну да, наверняка среди них есть учителя. мой дня за 3-4 до турнира они соберутся снова. И тогда начнут строить конкретные планы. Будет не лишним сначала о них узнать, Потом сорвать. Допустим, я узнаю, как тебе сообщить. Сумеешь выбраться из школы не через ворота. Кончики губ старика слегка сместились вверх, словно он и без ответа знал о возможностях внука. Только после наступления темноты, сознался ученик. То, что надо, кивнул дед. Доберешься до кабака перо Фазана, там покажешь бармену вот этот знак. Старик передал клочок бумаги. Я постараюсь в течение двух часов подойти. Кстати, браслет отдай мне. Вдруг кто-то вспомнит, что отец его потерял перед смертью. Нилу не хотелось расставаться с украшением матери, но он понимал, родственник прав. Любая мелочь могла привести к гибели. «Хорошо», — согласился молодой человек, «но потом ты мне его вернешь». «Обязательно», — кивнул Кугал. Он спрятал браслет в карман рубахи. «Ладно, уже стемнело, отправляйся в школу. Скажешь, тебя похитили, но похититель по дороге умер от ран, ты очнулся и получил свободу». Дед помог составить легенду чудесного спасения, которую было сложно проверить. Они посидели еще пару минут и вышли на улицу. «Знаешь, кто меня больше всего беспокоит в историях твоего невероятного везения?» спросил старик. «Понятия не имею», — пожал плечами Нил. Личность стрелка, который хищника завалил. Почему вдруг он вздумал тебя спасать? «Тебя это не устраивает?» — усмехнулся ученик. «Любые тайны, окружающие близких людей, всегда несут опасность. В жизни просто так ничего не происходит. Значит, ты кому-то сильно понадобился. Хотелось бы понять, кому и для каких целей. Начнешь искать стрелка?» Нет. Но кое с кем переговорить будет не лишним».